А в клетях и плетенках все свирестит, кудлычит, перепархивает, что твой лес. И там он на веточке соловья так дюжина, как мышки. И там, глядь, синее перо мелькнуло. И в дальней клети тоже дерево голое, объединенное, без коры. Из того дерева сук торчит, голый тоже. И на суку чего-то висит, белое, мятое, дырчатое, как ветхая простынь. У меня всего запасено. Тот зетек, Летом ли, зимой полная чаша. Пойдем, амбары покажу. Показал амбары, где хлебеда хранится, садки рыбные показал огороды. Хозяйство крепкое, не то слово. Бенедикт не думал, что такое богатство на свете водится. Теперь стало быть и он добро этому вроде как хозяин. Хорошо. Право, хорошо, оно обернулось. Грех жаловаться. Еще боялся чего-то. Чего Че боялся? Ничего такого уж страшного. Семейство дружное. За стол вместе садятся. Стол каждый раз от стены до стены яствами уставлен. А все до крошки съедают. Бенедикт